Глава 12. Игра от обороны. Эпиграф. Неуязвимость в обороне, но возможность достичь победы только в нападении. Сунь Цзи. Следующие три часа прошли на нервах и во взаимных подозрениях. Обмен деньгами, недвижимостью и информацией шел частями. Мы проверяли друг друга многократно, но все прошло спокойно и, похоже, что все были даже немного расстроены, что никто из нас не хотел обмануть своего оппонента. Уже находясь на борту своего корабля, после того, как близкие люди и соратники отправились на зарезервированных мною кораблях, первый связался со мной по сети. Я рад, что вся сделка прошла без эксцессов, и вы выполнили свою часть договора. В знак нашей благодарности мы готовы продать за символическую цену в 5 миллионов кредитов Всю информацию на большую часть влиятельных людей этой станции. Это не компромат, но все данные о них за последние 100 лет. Слабости этих людей, аналитика, совершенные ими операции. Одним словом, очень много информации. Это, конечно, дубликат, но вам он точно пригодится. В свое время этот архив пытались выкрасть ваши наемники, но у них ничего не получилось. Можете уточнить у них ценность этого архива. Я взяв паузу связался с орловым пираты предлагают купить свой архив за последние сто лет Просят 5 миллионов нам это нужно сумма не маленькая, но там вся возможная информация за последние сто лет, включая архив сб, диспетчерские сводки, всевозможные факты и данные. Если провести вдумчивый анализ, то можно накопать немало компромата на большую часть посетителей и жителей станции. «Если вы планируете задержаться на этой станции, то информация очень ценная», – ответил полковник. «Хорошо, я готов ее выкупить, но в ответ попрошу небольшую услугу от вас», – ответил я, «отправляя в Банк содружество заявку на перевод денег». «Слушаю вас», – ответил первый. «Я попрошу вас отправить сообщение своим конкурентам, что вы продали свой бизнес аристократу за 50 миллионов кредитов и выкупили арестованные деньги». Ну и пожелание своим бывшим соперникам встретиться с имперским СБ. Сказал я. Я буду только рад, если вы растрясете их по полной. Нечто подобное я и так собирался провернуть. Но уверен, что ваше предложение заставит их волноваться еще больше. А теперь ловите шифр от банковской ячейки. Там спрятана вся накопленная нами информация. Сказал первый и отключился. Так как все эти три часа я работал под ускорением и с разделением сознания, то выражение, как он сказал последние фразы и его интонация, меня немного напрягли. Именно поэтому я еще раз запросил информацию по этой троице и стал прогонять наши разговоры за эти три часа, анализируя их. Сделав предварительные выводы, я еще раз начал разбираться с архивом наемников по накопленной информации на бывших пиратах. Меня обеспокоила информация о частых взрывах, которыми они уничтожали захваченные корабли. В случае, если переговоры заходили в тупик, То, что они догадались о попытке развести их, я уверен на все 100%, а значит, они должны были отреагировать на это. Я уже пробил номер ячейки и банк, где она располагалась. Этому филиалу более 100 лет, и банк практически не ведет деятельность, но уходить со станции не хочет. Попробовав поставить себя на их место, я бы взорвал станцию или ее часть в качестве ответного шага. Но сделать это нужно, когда корабли пиратов покинут систему. Банковская ячейка может быть спусковым механизмом для заложенных бомб. Уж очень это в их стиле. Информация, скорее всего, там есть, но и после взрыва или серии взрывов ее важность будет утрачена. Полковник, нужно срочно проверить возможность установки заряда в секциях, ранее принадлежащих пиратам. Учтите, что время подготовиться у них было очень много. И помимо прочего, они могли установить заряды с таймером. Отдельное внимание уделите банковской ячейке. Возможно, она является спусковым механизмом для активации заложенных бомб. Отдал я распоряжение, скидывая коды доступа к ячейке перед пиратами. Возможно, это очередная моя паранойя, но проверить мои домыслы не помешает. Нанятые мной наемники и назначенные управляющие уже заняли все ключевые посты новой моей империи, которую я начал строить только что. Самое сложное меня ожидает в ближайшие сутки. Нужно выдержать напор конкурентов, ну и заодно расширить свои владения. Сегодня как раз прибыл грузопассажирский борт, который привез 400 профессиональных наемников, специализирующихся именно на охране разных объектов и сопровождении грузов. Причем нанял я их с большой скидкой. А с учетом того, что транспортник нанят на обратный рейс, на который я уже продал билеты, То почти год работы этих наемников оплатят пассажиры, стремящиеся любыми путями покинуть станцию. За время, пока я утрясал ситуацию с бывшими пиратами, пришла новая информация от одного похищенного управляющего. Оказывается, все трое учредителей фирмы «Монолит», на которых оформлено до 30% акций, работают в интересах одного человека, который и управляет этим бизнесом. По информации, собранной на него – Это бывший имперский следователь, в свое время пойманный на взятки и покинувший содружество. Это довольно серьезный противник, и как пиратов его не развести, поэтому нужно готовиться к прямому противостоянию. Мой укрепленный сектор насытили еще дополнительными наемниками, которые должны будут в скором времени отправиться занимать сектор, принадлежащий криминальным авторитетам, номинально подчинявшимся пиратам. Уверен, что они захотят соскочить с крючка и стать независимыми. Но, как известно, на этот пирог претендует и фирма Монолит. Тут придется задействовать все доступные силы. А это значит, придется оголить мою базу, чего и добивается противник. Анну перевели к наемникам, вывезя при перевозке оборудования. А вот мой ангар будет полем битвы. Поэтому все ценные экземпляры моей коллекции развезли по ювелирным магазинам. Я сам открыто приехал в сопровождение охраны и закрылся в ангаре частично укрепленным броневыми пластинами, доставшимися мне вместе с грузом моего грузовоза. Работа штаба наемников, которым командовал полковник Орлов, дублировалась у меня в жилом модуле. Со мной было всего 10 охранников, которые спрятались за специальными баррикадами в самых мощных скафандрах, которые удалось раздобыть на станции. Я облачился в скафандр с более слабой защитой, но с усилителями в виде экзоскелета, которые добавят мне скорости, что я посчитал более важным, чем мощная броня. Экзоскелеты сейчас использовались редко, так как это сказывалось на теле носителя. Слишком сильные рывки вели к разрыву сухожилий и травмам костей. Их использовали армейские части, где проходили специальное усиление скелета и мышечной массы. Начало захвата развлекательного сектора, ранее принадлежащего пиратам, происходило по специально разработанному плану, поэтому управление перехватывалось очень быстро. И противостоять такому напору никто не мог, как только весь сектор был захвачен, а к управляющим представлены смотрящие, на границе моего сектора были замечены первые группы вооруженных боевиков. Уже сейчас их скопилось около 300 человек, и они представляли собой группы по 20-30 человек, имеющие в основном легкое стрелковое вооружение, а это говорит о том, что основная часть нападающих еще не подошла. Мы ждали провокации которая должна вынудить наши резервы отправиться на помощь в развлекательный сектор, и она случилась через полчаса после начала стягивания сил к моей секции. Три мощных взрыва в разных частях и горных зон, и атака сотни наемников вынудили меня отправить часть сил для отражения нападения. Резерв 300 наемников я не трогал. Они должны будут напасть на владение монолита, а 20 человек нападут на центральный офис, Сейчас на станции начнется массовая перестрелка, и жильцы уже почувствовали неладное, начав прятаться по своим жилым секциям. Обустройство обороны моей секции мы успели завершить несколько часов назад. Помимо этого, уже были определены корректировщики и наблюдатели, засевшие в технических туннелях. Поэтому для них демонстрировалась полная беспечность, хотя все нанятые мною люди были в напряжении, готовы применить оружие в любой момент. Как только в помощь готовившим нападение наемникам подошли отряды с тяжелым вооружением, взрывы на распределительных узлах обесточили мою секцию. Сразу за этим передовые блокпосты были атакованы из переносных ракетных комплексов, но охранявшие их наемники успели отступить на вторую линию обороны, а отражать атаку принялись мои дроиды. Их было немного, но они смогли охладить пыл нападавшим. Перестрелка длилась минут десять пока укрепленные блокпосты не расстреляли дистанционно. Потери противника составили всего 16 человек. Можно было и усилить оборону, но тогда противник мог отступить, а мне необходимо было показать свою силу, поэтому нужно заманить противника глубже в мой сектор. На пути ко второй линии обороны, располагавшейся за второй линией гермозатворов, были расположены спешно установленные мины и ловушки. После пары срабатываний противник начал осторожно продвигаться вперед, пропустив вперед сапёров, которые разминировали их. Именно они и стали первой жертвой на втором уровне обороны. На это и был расчет. Мне было необходимо вывести из строя как можно больше сил противника, разбиравшихся в минировании, так как именно дальше шло глобальное покрытие, спрятанное за панелями и техническими туннелями. Тут же противника ожидали первые сюрпризы в виде автоматических пушек, спрятанных в самых неудобных для противника местах. Перестрелка длилась минут 30 и потери противника существенно увеличились. Взять укрепление с им не удавалось, а противообордажные системы были дополнительно укреплены броневыми листами, способными выдержать достаточно сильные попадания метеоритов. Истратив весь запас ракет и не взяв с наскока укрепления, противник начал прорезать переборки и перекрытия в доступных местах. Только и мы к этому готовились заранее. И там тоже стояли противоабордажные пушки, только попроще. Через полчаса, обойдя основные укрепления и уничтожив малые, противник вышел к третьему уровню обороны. Тут уже все обстояло серьезно. Орлов лично руководил возведением этой линии, поэтому все было сделано по-настоящему профессионально. Штурм начался, как только противник скопил большую часть сил перед выходом на новый рубеж. И именно здесь сработали первые закладки уничтожившие треть всех сил противника. Их потери составили более 200 человек, и по идее на этом противник должен был успокоиться. Но, перегруппировавшись, тот все же начал свою атаку. Тут я не выдержал и связался со штабом наемников. «Полковник, у них есть еще один план, а все это нападение только для отвлечения внимания», сказал я. «Но где они могут напасть? Все соседние уровни под контролем, и там вообще нет передвижения противников». Посты дистанционного наблюдения ничего нового не сообщают. «Значит, подменить картинку они не могли», — ответил он. «Значит, они нападут снаружи, приготовятся к отражению нападения с нашего тыла», — ответил я. И мы начали передвигать укрепления и сделали это вовремя. Вначале пришел доклад наружных постов о приближении двух рудовозов. После этого связь с ними пропала. Точнее говоря, связь пропала вообще, как минимум во всей моей секции». Глушилась вся связь на всех частотах, а в работе проводной телеметрии были постоянные помехи. Я засел за пультом управления обороны, собранным как раз на этот случай. Противник задействовал военный комплекс радиоэлектронной борьбы, в простонародье РЭБ. Хотя это была явно старая модель, но для гражданской станции и сетей этого было достаточно. Моя паранойя и в этом случае помогла мне так как я требовал установку систем обороны именно с учетом применения подобных комплексов. Рассмотрев сквозь помехи шесть приближающихся рудовозов, направил на них ракетный комплекс обороны и произвел пробный пуск. Как и ожидалось, ракеты не нашли цель в связи с помехами и подорвались далеко за пределами целей. Тогда я использовал системы орудий, снятых со старого корвета. С учетом мизерности расстояний, помехи от РЭБ не смогли серьезно сбить прицел, Поэтому до момента приземления удалось уничтожить два борта. Четыре переделанных рудовоза прикрепились к поверхности в районе пустующих ангаров. Это позволяло противнику обойти основные рубежи обороны. Тот, кто планировал эту операцию, явно понимал в этом толк. Выведя на экран места стыковки, стало понятно, что ангар наемников и ангар мастерской Анны будут атаковать команды одного десанта. А против моего ангара... Выйди десант, сразу две группы. Атака противника не заставила себя долго ждать. Противник был великолепно вооружен и имел в каждом отряде порядка сотни наемников и до 10 дроидов, расчищавших путь перед нападавшими. Помимо них, на внешнюю поверхность станции вышел отряд порядка сотни человек, которые нацелились на часть станции, где располагался мой ангар. В это же время противник начал скапливаться рядом с моим ангаром и уже через минуту пошел на штурм, отправив первые 20 человек, которые увязли в перестрелке с расположенными по периметру блокпостами, сооруженными из массивных бронелистов. Видя, что других сил обороны на этом участке нет, противник бросил вперед все силы. При этом в некоторых отрядах были мобильные энергетические щиты с переносными реакторами. Моей охраной занимались непосредственно наемники полковника, которые успешно уничтожили реакторы, используя прорехи в обороне и специальные снаряды для гранатомета, которые перелетали щиты, рикошетя от стен и взрываясь уже за ними. Когда плотность огня выросла, я активировал скрытые до этого момента системы противоабордажной обороны, массово установленные по периметру. От большой плотности огня противник сгруппировался за небольшими укрытиями, надеясь оттуда вывести из строя автоматические пушки и пулеметы. Но это была специально подготовленная мною ловушка. Десяток пушек малого, по военным понятиям калибра, снятых со старого корвета, с легкостью уничтожили укрытие, разбрасывая их обломки в разные стороны и сжигая плазмы прятавшихся за ними нападавших. Насладиться радостью победы мне не дали. Серия взрывов и поток воздуха, вытягиваемого в открытый космос, сообщили о проникновении в мой Санта. Помимо десяти охранников, со мной была Мия, которая отказалась покидать меня, невзирая на прямой приказ. С самого начала боя мы уже были в скафандрах и ожидали возможности декомпрессии, поэтому возникшим хаосом нас было не напугать. А вот нападавшие смогли меня неприятно удивить. Судя по слаженным движениям и вооружению, это были не простые наемники, а бывшие десантники, специализирующиеся на подобных битвах. После того как они слаженно разделались с двумя моими охранниками, мне пришлось раскрыть часть своих козырей и дать команду для активации боевых дроидов, скрывавшихся в специальных нишах. Около 50 дроидов, повинуясь приказу, напали на противника со всех сторон, и будь на их месте обычные наемники, битву можно было бы считать выигранной. Но десантники не растерялись, и хотя потери их были достаточно значительные, они, разбившись на группы, Уничтожали одного противника за другим. Я пока не вмешивался, скрываясь за небольшим укрытием вместе с Мией, отслеживая положение дел на других участках обороны. База наемников держалась уверенно, а вот мастерскую Анны захватили очень быстро, взяв в заложники двух раненых наемников, которых начали интенсивно допрашивать, ломая кости и втыкая ножи в разные участки тел. Шансов выжить у них не было. А вот рассказать некоторые нюансы обороны они могли, поэтому я без сожаления активировал расположенную по периметру ангара взрывчатку. Все находившиеся внутри превратились в кровавые куски мяса, а такого обилия поражающих элементов. Но не все из нападавших вошли внутрь ангара, и как только сработала взрывчатка, они, перегруппировавшись, направились в мою сторону. Тем временем, когда практически всех нападавших дроидов уничтожили, я вынул свой последний козырь, Десятых старых дроидов с щитами высшей защиты начали выходить из расположенных в разных углах ангара контейнеров. Тут и сказалось превосходство в броне и вооружении. Практически сразу противник начал нести серьезные потери. Из оставшихся к тому времени шести десятков десантников, один с другим стали гаснуть их маркеры, которые распознавала система свой-чужой, расположенная во всей моей секции станции. Но противник не собирался сдаваться на этом и оказывал ожесточенное сопротивление. Через пять минут боя все мои дроиды были уничтожены, но и моих противников осталось 11 человек, двое из которых были ранены. В этот момент вмешались мы с Мией и моими выжившими охранниками и перешли в наступление. К моему удивлению, два из попаданий броня десантника выдерживала, а сделать третий подряд выстрела они не давали, но и моя охрана была укомплектована не хуже. Все тяжелое вооружение они использовали на первом этапе нападения против моих дроидов. И в итоге началась настоящая свалка и рукопашная. Мы с Мией оказались в центре этого сражения. И хотя она просила не вмешиваться в схватку до последнего, я видел, что в таком случае мы проиграем. Выпустив из плазменной винтовки все 20 патронов, я, выхватив десантный нож, выпрыгнул под ноги бегущему десантнику. Именно тут я понял, насколько я стою в своем владении боевыми искусствами. Мой противник с легкостью избежал удара по опорной ноге, просто подпрыгнув. И в ответном движении ногой провел удар в район пояса. Даже видя направление удара и выставив блок, от его силы я улетаю обратно в свое укрытие. Меня спасла Мия. Каким-то немыслимым пируэтом, сделав кувырок прямо в воздухе, рубанула по шее противнику непонятно откуда появившимся мечом. К моему удивлению, хлипкий на вид клинок с лёгкостью взрезал защиту скафандра и практически отсек ему голову. Времени разлеживаться у меня не было, и я, максимально сконцентрировавшись, бросился помогать моей спасительнице, вступившей в рукопашную схватку сразу с двумя противниками. Владение рукопашным боем у них было примерно на одном уровне, но они немного проигрывали во владении холодным оружием. Свой пистолет я, к сожалению, где-то потерял, Поэтому приходилось рассчитывать только на нож, который к своему стыду даже еще не активировал. Сделав кувырок вперед, я выпрямляясь постарался нанести укол ножом в руку одного из нападавших на мию, рассчитывая отлечь противника. Но, к моему удивлению, меня как угрозы не восприняли, просто отмахнувшись, блокируя атаку моего ножа. Но я уже понял ошибку противника, принявшего мое оружие за обычный нож. Сделав небольшой доворот кистью, я срезал вместе с гарда ножа и пальцы противника. Именно это заставило его отвлечься от схватки и перенести внимание на меня, за что он сразу же получил удар клинком забрала. Еще через 2 секунды Мия расправилась и со вторым своим противником. Осмотрев поле битвы, я не нашел живых десантников, а из моих охранников в живых остались только пятеро раненых. Расслабляться еще было рано, поэтому я, бросившись к пульту управления, активировал мощные заряды на пути, подходящие со стороны мастерской группы. Осмотрев экран боевых действий, я понял, что это сражение осталось за нами. Остатки выживших противников стремились покинуть поле битвы.